Посещая дивизии и полки этого корпуса и наблюдая за его действиями, я убедился, что этот корпус не подвергся влиянию отрицательных моментов периода отступления и обладал всеми качествами боеспособного и маневроспособного крупного воинского соединения, о чем я сообщил Сталину. Этот корпус в то время сыграл большую, если не решающую роль в остановке первого стремительного натиска врага на Тольцы. В этом отношении весьма получительны и важны указания товарища Сталина, данные им военному совету фронта. Она, да, но в связи со втодой 47-й армии на новый рубеж, наимело но и общее значение. Нужно, писал Сталин, учась что рубежи отхода сами по себе не являются препятствием и ничего не дают, если их не защищают. Оборону горных рубежей нужно строить на упорных контратаках впереди основных позиций на всех подступах к этим позициям. С тем, чтобы на каждом направлении создать врагу наибольшие трудности к продвижению. Изматывая его малыми и большими боями на истребленьи. Со всему видно, что вам не удалось ещё сождать надлежащего перелома в действиях войск. И что там, где командный состав не охвачен паникой, и войска дерутся неплохо, и контратаки дают свои результаты, как это видно из действий 17-го как корпуса. Вам необходимо взять войска в свои руки. Заставить их драться и правильно построить оборону в предгорьях, добившись настоящего упорства в действиях всех отдельных отрядов впереди основных позиций и главных сил на основных рубежах. Суворов говорил: "Если я запугал врага, хотя я его не видел ещё в глаза, то этим я уже одержал половину победы". Я приоживаю войска на фронт чтобы добить запуганного врага. Добейтесь того, чтобы все наши войска действовали как 17-й, как корпус. Мне кажется, что сегодня товарищи историки недооценивают 17-й кавалерийский корпус и лично генерала Кириченко. Фашистский враг вынужден им приостановить прямое наступление на Туапсе из Хадыжинской области сосредоточил силы против Новороссийска, рассчитывая через Новороссийск прорваться в Тавсы. Но это учли и развернули активные бои за Новороссийск, прежде всего за оборону Новороссийска, куда я в этот момент выехал по постановлению военного совета фронта. Здесь только тнычу, что там в Новороссийске Ещё больше с тебе я убедился в правильности последних указаний штабки. Наблюдая за командованием 47-й армии, не бывая в дивизиях и отрядах морской пехоты, я видел, что в то время, как в частях преобладает боевой дух, в верхушке 47-й армии не было духа уверенности, не было должной связи с войсками, господствовал самотёк и неорганизованность. Военный совет фронта в конце августа или в начале сентября принял серьезное постановление с соответствующими заданиями командующему 47-й армии. Бои за Новороссийск против немцев, контратаки наших войск носили ожесточенный характер, особенно, например, контратаки нашей 77-й дивизии, которая упорными боями и неся серьезные потери сдерживала наступление врага. Там в одной из контратак погиб член военного совета армии товарищ Абрамов. Были, конечно, и части негердизов, вступавшие под натиском врага. Во всё время боёв за Новороссийск шла работа по укреплению оборонительных позиций в самом городе и в непосредственной близости к нему. При активном руководящем участии городских партийных организаций и рабочих Новороссийска в городе строились баррикады из жежи из рельсов и балок были подобраны здания под огневые точки и так далее однако это не отвечало тем большим планам и работам